Глава 41 первая. Заслыша русский разговор Ивановых и Конурина, красавица тотчас же обратилась к ним и с улыбкой спросила Конурина. «Вы сет лерус, месси?» «Рус, рус!» Поспешно за него ответил Николай Иванович, радуясь, что красавица обратилась к ним. «О, жем лерус!» произнесла она, играя глазами,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 А красавица продолжала бормотать без умолку на ломаном французском языке и обращалась уже к Глофере Семёновне, щеголяя даже русскими словами вроде Невский извозчик звёзчик, закуска, человек, кулебяка, и произнося их с особенным ударением на французско-итальянский лад. В Петербурге бывало, русские слова знает Воскликнул Николай Иванович. «Наверное, артистка какая-нибудь». «Итальянка?» Спросил он красавицу. «Уи, месье. Артист. Артистка?» Красавица кивнула головой. «Глаш, полно тебе дуться-то, неловко. Видишь, она какая любезная». — Спроси-ка ты лучше ее насчет папы и папского творца. — Может быть, нам наврали, что папу нельзя видеть? — обратился Николай Иванович к жене. — Отстань! — послышался ответ. — Красавица, между тем, уже прямо спросила Глафиру семёновну, говорит ли та по-французски. — Нон! — угрюмо отрезала Глафира Семёновна отрицательно покачав головой. Красавица выразила сожаление и продолжала бормотать, относясь уже к мужчинам. «Переведи хоть немножко, что она такое говорит?» упрашивал жену Николай Иванович. «Ах, какой несносный!» воскликнула Глафира Семеновна и отвечала. «В душу влезает. Хвалит русских, говорит, что очень любит их». «Ну вот, видите...»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 А то неловко с дамой красным вином чокаться. Растопим бутылку. Куда ни шло, гарсон, шампань!» — крикнул он вдруг слуги не дождавшись ответа. — Иван Кондратич, я положительно обо всем этом вашей жене отпишу, — сказала Конурину Глафира Семеновна. — Упчем, что я шампанское-то спрашиваю.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 «Да чего ты жены-то боишься?» — упрекнул его Конурин. «Мы из-за ее наущения 5-6 ящиков шампанского в рулетку проиграли. А тут уж, без ее разрешения, не смей и бутылки одной выпить по своему желанию. Шампань! Э, шампань!» — тыкал он перед слугой пальцем в карту. Тот пожимал плечами и тоже тыкал в карту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 «Я есть хочу!» — Галафира Семеновна, закусив губы, вышла из столовой. «Что это она? Ревнует тебя, что ли?» — спросил Конурин Николай Ивановича. «Не понимаю!» — пожал тот плечами. «Нервы у ней, что ли? Не может видеть хорошеньких женщин, как заговорит со мной какая-нибудь хорошенькая бабёнка? Сейчас скандал, а между тем сама так как кокетничать с мужчинами? Вот хоть бы тогда в Ницце при игре в лошадке с этим лакеем, которого ей почему-то вздумалось принять за графа. Нервы. Много воли даешь, оттого и нервы. Вот как я своей бабе в Петербурге по тачке не даю, так у ней и нервов нет». — наставительно заметил Конурин. Красавица, между тем, в виде отсутствия Глафиры Семеновны, спрашивала их с хитрой улыбкой. «Мадам, эмалад?» «Малад, малад!» — «Малят, малят, разводил руками Николай Иванович. «Захворала!» «Мигрень, лятет!» — указывал он на голову. «Нервы самый компроме. Ля фам всегда нерв». «Ой, во имя, си, же сэ», — кивнула ему красавица, насмешливо подмигнув. «Иль я реаль на фэр?» — пожала она плечами. «Ничего не поделаешь, мадам, коли баба закапризничает», — говорил Конурин. «Закусила у и убежала. Вот и лекарство не нуждалось от нервов». Хлопнул он по бутылке шипучего итальянского асти, поданного ему слугой. «Ну да мы и без нее выпьем. Пожалуйте-ка ваш стакашек!» — показывал он жестами. Красавица протянула ему свой стакан. Конурин налил ей, налил себе и проговорил. «За вашу распрекрасную красоту и ловкость! Кушайте!»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 «Анкор — Анкор! — предлагал красавица вина Николай Иванович, и отказа не получилось. — горсон еще такую же сулеечку! — кричал Конурин и показывал Лакею пустую бутылку. Обед кончился. Все вышли из-за стола, а Николай Иванович, Конурин и их собеседница продолжали сидеть и пить асти. — Асти! Лица мужчин раскраснелись, масляными глазами смотрели они на красавицу, а та так и кокетничала перед ними, стреляя глазами.